Из детства к смо. Меган Бренди. Неприятности в старшей школе. Посвящается тем, кто достаточно смел, чтобы быть слабыми ради любимых. Скоро вы окажетесь на троне. Краткое содержание. Тебе здесь не место. Никогда ещё слова, произнесённые гневным шёпотом, не были настолько правдивы. Они — короли Брейшо, весь мир у их ног. Им суждено быть великими, им необходим контроль. А я — девочка из гетто, которой нечего предложить и такая же непокорная, как они. Они говорят, что это не важно. Теперь я одна из них, и ничто не может этого изменить. В том числе я сама, даже если попытаюсь. Они недооценивают, насколько далеко я готова зайти чтобы защитить их. Впереди большие проблемы, а о ней понятия не имеют. Дорогой читатель, «Проблемы в старшей школе» — вторая книга моей серии о брейшу. Чтобы понимать, о чём речь и наслаждаться историей, вам нужно сначала услышать первую часть «Парни из старшей школы», потому что перед вами её продолжение. Большое вам спасибо за то, что слушаете эту книгу. Глава 1. Медок. Я тяну волосы, чтобы утихомирить пульсирующую боль в висках. Моё тело и разум измотаны, а голова будто сейчас взорвётся. Но это ни хрена не помогает, так что я плюхаюсь на барный стул и смотрю на часы. Уже 3 часа ночи, а Роэвен всё нет. Капитан слоняется по чёртовому дому, а Роис входит и выходит со скрещёнными на груди руками. Я качаю головой, Прошло всего несколько часов, а у нас троих уже поехала крыша. С этой девчонкой мы облажались по всем фронтам. Она выскочила из дома через пару минут после того, как спустилась. Я уже был готов помчаться за её задницей, но не стал. Я заставил себя остановиться и дать ей время, которое, как я был уверен, было ей просто необходимо, чтобы усмирить свою дерзость и лютихамирить огонь, что она готова была извергнуть. Прошло 15 минут, а она всё не возвращалась. И мне хватило этого, чтобы понять, что она сбежала. Натянула на себя чёртову Рейвен и приняла единоличное решение. Одиноличное решение это идиотское решение. В этом вся Рейвен Карвер. Она, блин, делает то, что взбредёт ей в голову, по щелочку пальцев совершает дичайшие поступки, которых ты вообще никак не ожидаешь, и надеется, что в итоге это как-то сработает. Плевать на обстоятельства. И меня это выбешивает. Ей пора прекратить уносить свою задницу куда-либо без нас, особенно когда она знает, что там в ночи её не ждёт ничего, кроме проблем. И Басу, мать его, Бишепу следовало бы подумать об этом, прежде чем он попросил её смыться от нас и встретиться с ним на складах прошлой ночью, где на неё в итоге, блин, напали. Пусть он наш букмекер на всех боях, на складах и чертовски хороший при этом. Но это же моя, чёрт побери, девушка. Ему пора уже поменять. Я мог бы поговорить со своими братьями о том, чтобы внести этого Понтакрута в чёрный список. Кого угодно можно заменить в одно мгновение, кроме Рейвен. Ему мать его следовало об этом подумать. Как только мы поняли, что она сбежала, мы вышвырнули его вон. Собрали наших парней и отправились на поиски. Проблема в том, что за свою жизнь Рэйвен отлично научилась ускользать от других. Мы знали, что найдём её только в том случае, если она сама этого захочет. Мы надеялись на то, что её задница просто носит по округе, пока она прочищает мозги. Часы шли, её нигде не было видно, и мы вернулись домой, чтобы ждать её здесь, пока наши парни объезжали домашние вечеринки в городе в поисках неё. Я всё ещё думаю, что Басс от нас что-то скрывает, выплёвывая трос, отклонив голову, чтобы видеть всё терасу. Этот мудак просто притворяется, что ищет её. Он стопудово знает, где она. Капитан качает головой. Даже если так, сейчас он в этом точно не признается. Он смотрит на меня. Он понимает, что мы порвём ему задницу за то, что он не рассказал об этом прошлой ночью, когда ей досталось из-за него. От этих его слов мои челюсти инстинктивно сжимаются, и я скреплю зубами. Это точно. Именно так я бы и поступил, чёрт его подери. Мой телефон вдруг начинает звонить на кухонном столе, и все поворачиваются к нему. Я дёргаюсь, хватаю его, снимаю блокировку и с нескрываемым раздражением читаю сообщение от одного из моих парней, Мака, швыряя телефон обратно. Мак поговорил с девчонкой Мелой, с которой она ходила в башню. Она на чёртовом Мауи и не говорила с Рэйвен с тех пор, как мы отвезли её вещи. Кэп смотрит на свой телефон и хмурится. Лео пишет. Он снова обыскал территорию школы и парк. Он суёт телефон в карман. Рэйвен нигде нет. Чёрт! Чёрт! Я вскакиваю на ноги, глядя на Кэптона, потом на Ройса. Я снова иду искать. Райс тут же хватает ключи, а лицо капитана вдруг становится напряжённым. Что? с подозрением вглядывается в него Райс. У нас завтра игра. Блин, уже сегодня. Кэп облизывает губы, а потом снова поднимает на нас взгляд. Нам нужно готовиться к ней. Райс хмурит брови. Кэп. Нет. Он трясёт головой. Меддок, скажи ему. Проклятье. Игра. Я молчу, а Ройс косится на капитана. Мы, блин, никуда не поедем, пока она не вернётся. Кап осторожно начинает. Ройс. Не Ройси мне тут, чувак, перебивает его тот. Какого хрена ты ведёшь себя так, будто абсолютно спокоен, хотя я знаю, что это не так. Капитан переводит взгляд с него на меня. Мы ведь просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Мы знаем, что её никто не забрал. Она сбежала. И вы знаете, что если бы не игра, я бы уже сидел на чёртовом водительском кресле, но нам нужно быть там, и мы обязаны сыграть хорошо. А если она объявится и соберёт своё шмотье или ещё что-нибудь, пока нас нет. Кричит Ройс с обезумевшим взглядом. Я никуда мать вашу не поеду. Дьявол. Я Трювиски. Кэп прав. Нам нужно сыграть хорошо. Но, блин, мы же говорим о Рейвен. Когда мы привезли её сюда, мы не ожидали, что она так впишется в этот дом. Чёрт, да мы даже не представляли, что захотим оставить её здесь или откажемся принимать её решение уйти. Нам говорили, надо убедиться в том, что она подчиняется, как все остальные, кого мой отец принимал в наши дома. Но она без конца боролась с нами с самого первого чёртова дня. Она была другой, и я всегда знал это. Она даже смотрела на нас не как все. не заискивающе, а прямо в глаза, задрав подбородок, чуть ли не выше наших. Она хамила, когда мы требовали вести себя потише. Когда мы напирали на неё, она напирала в ответ, делая шаг навстречу и надирала нам задницы, как никто прежде. Она проверяла нас на прочность даже чаще, чем мы её, и при этом даже не старалась особо. А может, вовсе этого не осознавала. Нат одной мысли об этом вены под кожей у меня на шее вздуваются, а внутри вспыхивает гнев. И что самое хреновое, хоть кэп сейчас на одном уровне с нами, потеряет он гораздо больше нас. Так что он в самом фиговом положении. Я знаю своего брата. Познее он сам себя загрзёт уже за то, что вообще предложил нам прекратить ночные поиски. И всё же при всей внутренней борьбе, отражавшейся у него на лице, капитан Кивайт Он гляди куда-то между нами. Он готов ехать, хотя я предпочёл бы, чтобы мы его послушали. Если мы будем играть дерьмово, то продаем. Ага, с усмешкой произнёс Хтройс: "Не позволяй себе испытать чувство вины, что позднее нахлынет на нас за проявленный сейчас эгоизм. Мы продаем, рискуя проиграть сезон. Престиж школы Грейвен вырастет, этот кусок дерьма, директор Перкинс, устроит нам неприятности". Папа будет капать нам на мозги из своей бетонной клетки размером 5х9, и на твои плечи будет взвален ещё больший груз из зазоуи. Чувак, но он резко закрывает рот, услышав щелчок. Наша голову дёргаются в сторону входной двери, которая медленно открывается, а в дом входит Рейвен. Она оценивает эмоции на наших лицах, неторопливо захлопывает и запирает дверь, словно оттягивая время в ожидании того, что ей готово. А это, чёртов расстрел. Я быстро переглядываюсь с нахмурившимися, как и я сам, братьями, а потом снова смотрю на неё. Я сжимаю челюсти, заставляя себя дождаться, пока она повернётся и взглянет на меня. Но Ройс вскакивает раньше. Какого хрена, Рейвен? Он кидается вперёд. Каптен хватает его за плечо в попытке успокоить, но тот сбрасывает его руку, ожидая, когда она посмотрит ему в глаза. Но она не поднимает взгляд, и он издаёт мрачный смешок, пинает кофейный столик, подбрасывая всё, что стоявшее на нём в воздух, и в бешенстве уносится вверх по лестнице. Рэйвен я пытаюсь привлечь её внимание, чтобы она встретилась со мной взглядом, но она только глубоко вздыхает и смотрит налево. Мне нужно было проветрить мозги, хрипло произносит она. Если вы вдруг забыли, я не обязана просить разрешения. Ты это сейчас серьёзно? рычу я, шагая к ней. После всего того дерьма, что случилось за эти несколько дней, ты всё ещё собираешься играть в эту долбаную игру? Я не играю ни в какие игры. Так говорим от твою, кричу я, подходя ещё ближе. Ты не можешь просто сбегать вот так каждый раз, когда могу и буду. вопита она в ответ, пытаясь нацепить на себя привычную защитную маску. на её голос внезапно надламывается, а взгляд быстро опускается в пол в совершенно не свойственной Рейвен манере. Каждый мускул моего тела напрягается, а в горло вдруг подступает тошнота. Что ещё за нахрен? Я бросаю взгляд на брата в надежде узнать, что он думает на этот счёт, но в его глазах та же растерянность, что чувствую и я. Рейвен, снова начинаю я, на этот раз немного спокойнее. Её грызовой взгляд, наконец, встречается с моим. Мои легкие сжимаются, стоит мне присмотреться. Её макияж размазан, глаза красные и опухшие, во взгляде молчаливый крик, и как будто что-то, я не могу понять что, вот-вот вырвется наружу. Я прикусываю зубами щеку, чтобы смолчать, силясь собрать в себе последние капли чёртового самообладания, хотя это последнее, чего мне хочется». Я, блин, уже готов был осыпать её потоком бесконечных ругательств. А теперь, глядя на неё, стоящую передо мной, избитую, всю в синяках, выжатую эмоционально из-за всего того, что крутилось в её голове и физически после нападения на подпольном ринге, я просто мать её не мог этого сделать. Мои плечи опускаются. Мне нужно принять душ и поспать. Сказав это, она тем не менее не пытается сразу уйти. Она вообще не двигается, пока я не делаю шаг к ней. Она срывается с места и торопливо взбегает по лестнице. Мы с Кепом смотрим ей вслед, пока её ноги не исчезают над последней ступенькой. Он поворачивается ко мне и тихо произносит: "Я знал, что она ушла раньше, но не уверен, что это связано с боем". Кеп На моём плече будто наваливается такой чёртов груз, что кажется, я вот-вот упаду. Скажи мне, это ведь не из-за того, что нас не было там, и мы не могли ей помочь. Скажи, что, когда она смотрит на меня, она не видит во мне мужчину, который не способен её защитить. Капитан кладёт руку мне на плечо и заглядывает мне в глаза. Она ушла сама, чувак. Она намеренно смылась от нас. Вопрос, который нам следует задать. Она хотела побыть одна? Он поднимает брови. Или ей нужно было позаботиться о чём-то, во что она не хочет нас втягивать? Я не знаю, ответ, старик. А то, что случилось с ней прошлой ночью, в этом дерьме твоей вины не было. А что, если была? Возражая я. Что, если ей досталось из-за того, кем мы её сделали? Кейп испускает тихий смешок, но в нём слышится опустошённость. «Мы никем её не делали, брат. Рэйвен родилась такой, какая она есть. Да, мы привели её в свой мир, но она пришла сюда сильной и решительной, поэтому она сразу влилась. Мы только можем попытаться понять её извращённый ход мыслей и надеяться, что постепенно до неё всё-таки дойдёт, что она больше не одна». Я смотрю на него, Сузя в глаза. «Почему у тебя такой голос, будто ты уверен, что она сегодня что-то натворила?» Он вздыхает, убирая руку. Я не знаю наверняка, но у меня такое чувство, будто что-то не даёт ей покоя. В последний раз она была такой, когда мы пытались заставить её раскрыть свои карты. В тот день, когда объявилась её мать, и она постаралась сделать так, чтобы её выпнули из брейхауса. Хотела показать, что только ей позволено контролировать её действия. Но теперь же всё по-другому. Чуть ли не рычу я. ей не плевать на нас. Я знаю это. Я чёрт возьми это чувствую. Его глаза широко раскрываются, а брови приподнимаются. Именно так дарядь шла только о ней, и то она не посчиталась со своими интересами, ведь её отправили бы обратно в тот ад, в котором она жила. Просто на зло. А теперь она одна из нас. Хотя она не говорит так, она это знает. И вспомни, что она делала для нас, когда ей было совершенно пофигу, кто мы такие. Она столкнула девчонку в бассейн на вечеринке грейвенов. Чуть не задушила ту сучку, что сняла на видео тренера с его девушкой. А что она вытворяла на складах, когда пыталась помочь нам улизнуть незамеченными. А в домиках. Я морщу лоб, и он кивает. А теперь представь, на что она готова ради нас, если мы ей не безразличны. Дьявол. Он прав. Я провожу ладонями по лицу и обхожу его. Я не готов думать об этой фигне прямо сейчас, как. Мы высним всё это завтра. То есть, блин, сегодня после игры. Ага, зевает он. Отличная идея. Он следует за мной и исчезает в своей комнате. Я останавливаюсь у ванной и слышу, что вода всё ещё течёт. Так что я направляюсь к своей, чтобы принять душ по-быстрому. Я не знаю, верно ли то О чём говорил кап? И чёрт возьми, намерен выяснить это. Но прямо сейчас я собираюсь лечь с ней в постель, заняться с ней сексом, если ей это нужно, прижать к себе, если она позволит. А обо всём том дерьме, что случилось сегодня, мы подумаем завтра. Рейвен. Я забираюсь под одеяло и натягиваю пушистый плед до самого подбородка, вцепившись в него как в броню. Когда из коридора до меня доносится шлёпанье, ручка поворачивается, но не полностью, а замок заперт. Я задерживаю дыхание. За этим следует бесконечная извиняющая тишина, и я прикусываю зубами щеку, чтобы сдержать сожалки слёзы, что вот-вот хлынут рекой. Ручка поворачивается ещё раз, но уже медленнее и тише. Ещё одна попытка. Так, на всякий случай. Сердитый удаляющийся топот и приглушённый хлопок закрывающейся двери. В эту же секунду я глубоко выдыхаю, вытаскиваю из-под одеяла нож и раскрываю его. Провожу пальцем по лезвию, читая выгравированную на нём надпись. «Семья — это не только общая кровь». Звучит забавно, если задуматься. «Семья — это не только общая кровь. При этом за тех, кого мы выбрали сами, мы готовы истечь кровью». Я прокалываю кончик пальца, чтобы на нём появилась тёмно-красная капля, и провожу им по губам. Слегка отру губой о губу, пропуская язык через зубы, и во рту появляется металлический привкус. Привкус ненависти к себе. Прости, здоровяк, за всё, что было сегодня, и за то, что ещё впереди.